Уволен 25 ноября 1916 года. Если могли убить Столыпина свои, те самые, которых он скормил, то какой охране можно доверять? Странно и жутко. И не за себя. Ведь я знаю, что дело не во мне. Я без старца. Это пустой звук. Это ружье без заряда. Они ищут его голову голову старца, а через него поразить маму. 9 декабря. Вчера Александр Эрикович рассказал мне всю историю этой несчастной Шорниковой. Оказывается, так. Она одна из так называемых раскаявшихся грешниц. Предложила свои услуги по политическому сыску. Предала своих. Свою партию, в которой работала. Это она по указанию властей Главным образом, очевидно, Столыпина разыграла сказку про то, что члены Государственной Думы, социал-демократы, она, видно, сама раньше работала в этой партии, якобы подготавливали заговор, воззвание к войскам или что-то в этом роде. С этим документом в руках добилась того, к чему стремилась. Кабинет. Знак вопроса арестовали всю фракцию социал-демократов, членов Думы, а Думу разогнали. Казалось бы, что после того, как работник оказал такую услугу правительству, оно, то есть тот же министр, должно позаботиться о его судьбе. Правда, она рвань, гадина, но эту гадину использовали. Она сделала лучшее для нас дело. Надо ее, если не наградить, то хоть устроить, А они совсем позабыли. Кинули, отправили в горячий момент куда-то и позабыли. И тут началось самое интересное. В партии она под подозрением. Ее ищут, на нее охотятся. Местная власть от нее отмахивается. А ей есть нечего. Рваная, полуголодная, она мечется, пишет, напоминает а они, голубчики, мирно делят лавры. Кончилось тем, что обо всем этом узнали союзники. Союз Михаила Архангела. И скандал вылился через край. При такой постановке дела, какое отношение может создаться между правительством и агентами сыска? Конечно, всякий рвет себе кусок, пока можно. А после меня хоть трава не расти. Интереснее всего в этом то, что когда начинают разбираться, то виноватых нет. Власть валит вину с Ивана на Петра, но и солидарность при этом замечательная, чтобы обелить себе хоть кончик уха, готовы запутать три десятка своих соработников. В солидарности им бы научиться у тех же революционеров, через которых они выслуживаются». Когда Александр Эрикович рассказывал мне о ней, то хотел обратить мое внимание на то, что такая Шурникова могла бы пригодиться для той цели, о которой я ему говорила. Я с этим его мнением не согласна. Я бы вообще не сказала, что он умеет отыскивать людей. Нет, она не годится. Уж очень это все гадко. 1908. 5 августа. От этих ищеек житья нет. Они не только стараются выслужиться перед папой и мамой, но чтобы сковырнуть друг друга, ведут такие сплетни, создают заговоры, чтобы отличиться в ликвидации их. Проклятые! И никого они не пропустят. Никого. А когда заврутся, то теряют нить. этой скверной ищейки Герасимову. Александр Васильевич Герасимов Родился в 1861 году С 1905 года по 1909 год Начальник Петербургского охранного отделения Позднее генерал для поручений При шефе жандармов Ему вздумалось поохотиться на старца Врешь, поганый, тут ничего не получишь А было это так У Герасимова своя свора, больше пропуск. Они не только человека, но и птицы на лету не пропустят,